Глава двадцать первая. Святославль. Выпив для храбрости, как пошутил Руслан и Загид с сыном, отправились в свое родовое гнездо. Настя с тяжелым сердцем провожала их, даже не зная, чего им пожелать. «Их удача будет означать, что свекровь окажется в однушке и наверняка затаит обиду на них на всех, но отыгрываться будет, естественно, только на Насте с дочкой». А в случае неудачи они сможем так и останутся в этом маленьком старом доме без удобств. Явившись без предупреждения, и открыв дверь своим ключом, Руслан и Загид, к своему огромному удивлению, застали Оксану на диване, обложенное церковными книгами. Причем было видно, что она их изучает. Одна открытая перед ней лежит, в другой открытка вложена вместо закладки, рядом на столе их целая стопка. Мужчины потрясенно переглянулись, но ничего не сказали по этому поводу. Лицо Оксаны было равнодушным, но Загид видел, какие эмоции бурлят под маской внешнего спокойствия, и понимал, что их появление она не рада. Ну что же, тем легче будет изложить свой вопрос. Загид спокойно и вежливо рассказал, что продается очень хороший дом с удобствами, с газовым отоплением и плитой, и хорошо бы Руслану с Настей его купить, но им не хватает половины суммы и предложил, пока они будут продавать свой домик, поменять эту трешку на однушку с доплатой. Ты переедешь в однокомнатную квартиру, а доплата пойдет Руслану на покупку дома. Оксана смотрела то на мужа, то на сына изучающе. Он заметил в ее взгляде любопытство и удивление, и ждал ответа, теряясь в догадках, что же она скажет. Всего несколько месяцев прожили в врозь, а уже как два совершенно незнакомых человека, подумал он. Совершенно непонятно, чего от нее ждать. — Вот, значит, твоя благодарность, твое уважение к матери, — уставилась Оксана на Руслана, не меняя позы и игнорируя мужа. — Решили засунуть меня в какую-то конуру? Подальше? С глаз долой. — Мам, ну зачем ты так? — возразил ей Руслан. — Мы же будем рядом. — Я вижу, как вы рядом. Только когда вам что-то нужно от меня. Руслан развернулся и выскочил из комнаты, и тут же хлопнула входная дверь. — Что ж ты за мать-то такая? — повысил от неожиданности голос загид. — Как кукушонок всех птенцов из гнезда выдавила. Одна осталась. У тебя совесть есть вообще? — Не тебе меня совестить, — обратила наконец на него внимание она. — Чего тебе здесь надо? Ушел, так и проваливай. — А мне ничего здесь как раз и не надо. За дело за живой ситуация Загита. Я не для себя прошу. Я за детей и внуков переживаю. Ты же сама всегда говорила, что мы для детей живем. И все, что ты делаешь, это ради детей. Ну так тогда три комнаты тебе одной. Зачем, когда дети втроем в одной живут? Это они в конуре, а не ты. Не тебе мне указывать, окрасился Оксана и Загит рассерепел. Обложилась тут книгами, Светоша. Какой смысл их читать, если ты как собака на сене, ни себе, ни людям. Никому рядом с тобой жизни нет. Хотел с тобой по человечески, но не хочешь по хорошему. Значит, будет по плохому. Загит развернулся и ушел из квартиры, тоже хлопнув дверью. Опороженная Оксана зажала рот рукой. Вот оно. «Пашкина сатанинское влияние», — потрясенно думала она, уже немного подковавшись в постоянном чтении религиозной литературы. «Раньше и речи не было о том, чтобы Загид на меня голос повышал. И квартиру у меня отнять это точно не он сам придумал. Ему бы в голову не пришло. Это сатанинское искушение». К моменту, когда приехали отец с Кирой и детьми, стол был уже накрыт. Вернулся с работы Ахмат и пошел вместе со мной встречать гостей. Ирина Леонидовна уже ушла домой, Галия немного замешкалась в спальне с детьми, а мама изображала бурную деятельность на кухне, поздоровавшись с гостями издалека. «Это кто у нас тут такой?» – переключился Ахмат на детей, поздоровавшись с родителями. Думал, мальчишки испугаются чужого дядьку, но они смело протягивали ему руки, здороваясь. Видимо, подражали отцу. Ахмад был невероятно доволен и взял их на себя, помогая им раздеться и разуться, пока я помогал Кире. Тут и мама подошла и поулыбалась всем застенчиво. Вышла Галия, сначала вынесла Андрюшу и вручила мне, а потом вышла с Русиком. Моим мальчишкам пошел уже четвертый месяц. Они уже своих всех хорошо узнавали и сразу определили чужого в лице бати. Удивленно уставились на него оба и надули губки, готовые в любой момент разораться. Интересно, что Киру, как опасность они, не идентифицировали. Она посмеялась над отцом по этому поводу, обстановка разрядилась, и мы все отправились на экскурсию по квартире. Они же не были еще у нас после ремонта. Впечатление мы своей квартирой произвели знатное. Кира была в состоянии полушока. Отец поспешил объяснить ей, что у меня в гараже есть и его часть такой плитки. Особенно жену отца вдохновил фартук на кухне. Кира сразу начала планировать ремонт на следующее лето. Пришлось их немного расстроить тем, что белой и красной плитки больше нет, но я над этим работаю. Идея арок в длинном коридоре отцу очень понравилась. Так разумеется, шкаф и, разумеется, шкафы-купе. Они оба, отец и Кира, долго игрались с дверцами, пытаясь понять, как все это повторить когда я сказал, что тесть планирует заняться установкой таких шкафов, пришли в неописуемый восторг, и я пригласил их за стол. Глея передала Русика Ахмаду и суетилась на кухне вместе с мамой. — Знакомые предложили место неплохое, — перешел я к сути нашего собрания, — в Союзе Советских Обществ Дружбы с зарубежными странами. — Ого! — переглянулся отец с Кирой. Это не неплохое место, а это очень хорошее место. И кем? — Секретарем, — ответил я, — у меня есть сомнения на этот счет. Это на Галию сейчас столько свалится. Работа, учеба, надо еще будет английский подтянуть или на курсы походить, или с репетитором позаниматься. Это и в обычных-то условиях тяжело, а у нас дети. — Придется, наверное, на вечернее ее переводить, — посмотрела на мужа Кира. — За учебу вообще не беспокойтесь, — улыбнулся отец. — Раз такое дело, учебу беру на себя. Пробегусь раз в полгода с зачеткой по друзьям и знакомым. Не проблема. А насчет работы даже и не думайте отказываться. Это очень престижное место. У нас у одного профессора жена там работает. Как сыр в масле катается. Сами знаете, какой высокий престиж и доходы у советского профессора. Но и он за ней угнаться не может. Конечно, у нее там положение. Она уже далеко и не секретарь, но тем лучше. Под опеку нашу Галию возьмет. А должности связи со временем приложится, тоже будет всем обеспечено. Там главное зацепиться и своей стать. Прошу и Вася устали сидеть и стали носиться по квартире. Ахмат ушел присмотреть за ними. — А дети? — понял я, что ни отец, ни Кира никаких подводных камней не видит. — Ну а что дети? — спросила мама. — Няня у нас есть, загид на подхвате. «А когда у него дежурство?» — спросил я. «Ирине Леонидовне тяжело будет одной с двумя малышами». «Ну, может, я что-то с работой придумаю?» — ответила мама. «Выйду, познакомлюсь со всеми, осмотрюсь там, может, на сокращенную неделю перейду. Или с начальником договориться, чтобы отпускал тебя в те дни, когда загид дежурит». Задумчиво проговорил я. «Если какой кипиш или проверка, ты тут же прибежишь на работу». — Если люди там хорошие, то всегда смогу договориться, — махнула рукой мать. — А куда, если не секрет, ты устроилась? — поинтересовался у нее отец. — В НИИ тут рядом, в соседнем дворе, можно сказать, — ответила она. — Договоритесь, — уверенно махнул он рукой, — это не поликлиника, где прием врача по часам, и не школа с уроками по расписанию. — А кормление? — поднял не менее важный вопрос я. — «Мы уже начали малышам морковный сок давать», — ответила мама. «Скоро яичко попробуем, кашку манную и жидкую на детской смеси. Они с двух месяцев уже сосут. Посмотри, какие мы богатыри. Разве на одном молоке такими можно вырасти?» Потрепала она Андрюшку за пухленькую щечку. «Не бойся, папаня, голодными дети не останутся, но и ссаживаться можно первое время». «Спасибо», — радостно поблагодарила всех довольная жена. Понял, что коллективное решение принято, все опасения мы обсудили. Наша огромная семья готова нас поддерживать, как и любая здоровая советская семья. Значит, так тому и быть. Не буду лезть со своими стереотипами из 21 века. Я знаю, что если скажу «нет», жена меня послушает, но делать этого не буду. Важно, что сама Галия в бой рвется, и останавливать ее опасно. Сделаю это, и будет она всю жизнь считать, что я наступил на горло ее мечте. Сам реализовался, ей препятствую. Такие вещи способны подтащить из под воли самый крепкий брак. Пошел сразу звонить Сачану, держать до бесконечности это место он не обещал. — Привет, — спросил я тезку. — Место на арбаске еще свободно? — Да, держу, как и договорились, — подтвердил он. — И что, мама, согласилась? — Галия хочет на это место. — Что? Вот так. — Подожди, а институт? «Батя мою учебу берет на себя, он же доцент в Горном, где Галия учится. Будет переводить ее на вечерние и помогать всячески». «Понятно. А дети?» «Мама моя и тетя взялись помогать, да еще и няня же есть». «А, ну тогда все нормально. Правильное решение приняли. Место-то очень перспективное. А зная Галию, ее хватка уверен, что она там себя быстро хорошо зарекомендует. Она позвонит тебе, узнает, что там да как». «Конечно!» — ответил он. «Мы попрощались, и я вернулся за стол». Ахмат привел детей на кухню, их покормили, и батя с Кирой засобирались домой. Завтра у всех рабочий день. Проводили их всех очень тепло. Мама с Кирой даже обнялись символически на прощание. Ну и слава богу. Пока появилось время, сел дописывать записки для Межуева. Но ну, не успел проработать и получаса, как зазвонил телефон. Наши парни потеряли Ираклия. Вернулись кто с работы, кто со ряда, его нет. «Спокойно, братцы. Он у родителей на съемной хате. Завтра будет в университете», — успокоил я Булатова. «Единственное, что ходит он очень паршиво. Надо его подстраховать. Возьмите над ним шефство. В особенности на наших крутых лестницах. Не стесняйтесь плечо подставить, под поддержать». «Даже так?» — удивился Булатов. «Подстрахуем, конечно!» Святославли. Загид пришел к Руслану и Насте практически следом за ними. Она сидела притихшая и вопросительно поглядывала то на мужа, то на свекра. Мужчины молча вернулись за стол и, выпив по чуть-чуть, стали обсуждать продажу Настиного дома и у кого можно занять денег. Настя тяжело вздохнула, поняв, что свекровь на размен не согласилась. Маришка забралась на колени к дедушке, и Загид с удовольствием играл с ней в по покочкам по по ровненькой дорожке. Потом Настя повела малышку спать и услышала, как Загид сказал сыну. «Ну, в общем так, будем искать адвоката, как Павел предлагал. И завтра же займись пропиской дочери к себе. Не хочет мать по-хорошему, значит, будет со скандалом и через суд». Ох, боже мой, крик на весь Святославль будет!» — с тоской в голосе ответил Руслан. «Да пусть кричит!» — равнодушно ответил Загид. «Может, ей хоть люди объяснят, что так нельзя со своими собственными детьми поступать. Сама к себе хорошее отношение людское порушит. Кто же в нашем городе одобрит такое барское поведение? Одной в трех комнатах сидеть и детям не помочь». В среду с утра Ираклий в университете не появился. Когда он ко второй паре не приехал, стало ясно, что что-то случилось. За обедом мы посовещались и решили, что мне надо съездить, узнать, что там происходит. Ну а кому еще? Только у меня свободное посещение. Несвияжский переулок, дом 6, оказался совсем недалеко от МГУ. Три остановки на метро и там пешком минут 10. По московским меркам очень близко. Думаю, наши из столовой еще не ушли как я уже звонил в квартиру на четвертом этаже. Дверь мне открыла Тамара Тенгизовна. По ее забоченному виду сразу понял, что что-то случилось. — Ираклий дома? — обеспокоенно спросил я, поздоровавшись. — Дома, Паша. Хорошо, что ты пришел, — начала всхлипывать она. — Отец ночью улетел, ему на работу, а Ираклий как лег к стене, отвернулся, так лежит. «Ну, — Ну, ё-моё! — начал разуваться. — А в университет что он не пошел? — Не могу, — говорит, — шепнула мне Тамара Демгизовна, услышав, как кровать в комнате заскрипела. — Привет! — прошел я в комнату и увидел Ираклия. Он уже понял, что ему придется разговаривать со мной и сел в кровати. — Привет! — буркнул он. — И что происходит? Чего ты не приехал сегодня в университет? — Сел нет, не хочу и не могу, — не поднимая на меня взгляда, — ответил он и опять лег, правда, к стене отворачиваться не стал. Уже неплохо. Взял стул и сел с ним рядом. «Ну, так дело не пойдет, Ираклий. Рано ты ручки сложил. В жизни еще столько будет потерь, проблем, несчастья, без этого не прожить. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому надо через «не хочу» вставать и идти вперед. Чего ты раскис?» Пытался я заставить его говорить. Слышал где-то, что иногда человеку достаточно выговориться. «Что такое?» «На ноги встанешь, учебу продолжишь. Все же хорошо». Мне так не по себе от того, что парни погибли. Первый раз взглянул он на меня. Такие молодые. Вся жизнь впереди. Это, конечно, тяжело, особенно для их родителей. Но погибли они по своей собственной воле. Уверен, что не первый раз они с пьяным водителем за рулем катались. Вряд ли это было случайностью. Скорее, какая-то глупая традиция, принятая в их тесной компании, в которую ты случайно попал. А представь, что ты тоже мог бы погибнуть из-за них. «Ты лучше вспомни, как ты из-за них пострадал. Больше месяца в гипсе, учишься ходить заново, с должности комсорга вылетел. И еще неизвестно, какие будут отдаленные последствия у этой травмы. Вот в чем ты виноват? За что тебе переживать?» «Не надо было идти в ресторан», — опять уставился в потолок Раклий. «А ты мог тогда отказаться?» «Да не мог, дядька бы обиделся. А сейчас...» «Да пошел он». — Вот видишь, у всего есть свои плюсы и минусы, — сказал, слегка улыбнувшись я. Он вопросительно посмотрел на меня, мол, ты серьезно? — Ну, сам посуди, — добавил я. — Теперь у тебя есть полное моральное право посылать дяде с его советами далеко и надолго. Он себя проявил, теперь ты знаешь, что он гнилой человек, даром что родственник. Можешь теперь с чистой совестью жить своим умом. Ираклий закинул руки за голову, о чем-то думая. Так что, дружище, хорош жалеть о том, что уже не справишь. Твоей вины во всем этом нет. Займись здоровьем. Что там тебе доктор говорил? МФК, массажи и университет. Угу, университет. Я еле хожу. А так и будет, если будешь только лежать и думать. Ах, если бы докобы. Моресь его, помнишь? У него сломаны ноги были, обморожены, гангрена начиналась. А человек полз по зимнему лесу. И для него не стоял вопрос, жить или не жить, только жить и врага бить. С ногами или без — это уже второй вопрос. Конечно, авария страшная была, ты ее никогда не забудешь, но ты остался жив. Сам двигаешься, мозги в порядке. Тебе судьба дала еще один шанс, нельзя им пренебрегать. Надо жить дальше, Ираклий. Если хочешь, давай съездим с тобой на кладбище, парней помянем. — Хочу, — вдруг согласился он и перевел взгляд на меня. «Значит, съездим, — пообещал я, — в выходные. А завтра давай в университет приходи. Соберись, ты мужчина». Я поднялся и пошел к выходу. Иракли поднялся за мной и медленно пошел меня провожать. Уже прогресс. «Кстати, тут до университета рукой подать», — вспомнил я, обуваясь. Лех Сандалов женился, квартиру сейчас ищет. Вы же здесь только до конца декабря?» «Ну да», — подтвердила вышедшую провожать меня Тамара Тангизовна. «А как бы с хозяевами квартиры связаться?» — выпрямился я. «Может, телефончик дадите? Сколько вы, кстати, за нее заплатили?» «Семьдесят рублей за месяц», — ответила она, и я присвистнул. «Тут же метро рядом», — поспешно объяснила она. «Ну, предложить все равно ребятам надо», — решил я. «Вдруг они заинтересуются, несмотря на цену». Она нашла у себя номер хозяина, и я дописал его себе рядом с адресом квартиры. «Отлично!» — улыбнулся я и попрощался с ними. Потом поехал в Верховный совет. Сдал записки для Межуева, помощницы Пархоменко, а копии оставил Воронцову. Время было пятый час. На тренировку рано, домой ехать нет смысла. Приеду и сразу уезжать. Решил зайти в буфет за пирожками и спуститься в комитет по меру, время скоротать. Сегодня как раз была смена Сандалова и Булатова. Сразу дал телефон хозяин квартиры Лёхи и подробно рассказал про нее. Все услышанное Лехе понравилось. «Ну, 70, «Да, много. Но ведь и правда, около метро и близко к МГУ. А деньги я заработаю. Это того стоит». Я довольно посмотрел на него. Таким Леха мне нравился. Решительно настроен. Без колебаний принимает разумные решения. С подработкой на стройке для него действительно квартира вполне подъемная по цене. Он сразу и сел звонить хозяину, но никто не поднял трубку. «Если это домашний номер, человек может быть еще на работе», — предположил я. «Из дома еще набери». Рассказал, что был у Ираклия. У него справка до конца декабря. «Нам не справка. Нам бюллетень нужен», — сказал Марк. «Предупреди его, чтобы проблем не было». «Точно», — хлопнул я себя по лбу. — Я же знаю это все. Завтра не забыть ему про бюллетень сказать. Посмотрел я на парней. — Терпите. Недолго вам осталось вдвоем работать. Святославль, дом за Зауровых. — Платух, ты здесь? — вернулся домой Мирон. — Тут я, отозвался тот. — Ключи от газона нашел у Лобанова? — Нашел, — вышел младший брат и показал глазами на стол, где они лежали. — Что, Вырен согласился помочь? Куда он денется? Должник же наш за тот случай. Пришлось денег, правда, дать. Сколько? Двадцать рублей, как раз он проиграл кому-то. Блин, еще и на деньги попали, недовольно заметил Платон. Я хотел ему коробку Пургена купить, а он сказал, что у него где-то есть. На завтра договорились. Сколько таблеток кинет? Сказал, чтобы точно сработало. Двойную дозу использовал, четыре штуки. И в компот или кисель лучше всего, чтобы по цвету заметно не было. Выхлебает его столько, и шофера у директора точно не будет. Ну, завтра так завтра.